Освобождение. Если положение раба в скандинавском доме во многом напоминало положение несовершеннолетнего ребенка в семействе, то и выход из рабства на свободу отчасти напоминал посвящение мальчика, обретающего статус мужчины. В предыдущей главе упоминалось, что в Норвегии раб мог примкнуть к вооруженному ополчению. Убив на поле брани врага, он получал свободу участие в сражении, убийство врага было поступком, подтверждающим «этот человек достоин свободы». Существовали и другие способы освободиться, но все они, в общем, сводились к одному и тому же. Человек должен был доказать свое право на свободу. Сумел потерять ее, сам или отдаленный предок, неважно, сумея вернуть. Толковому невольнику, как правило, не возбранялось подрабатывать ремеслом или торговлей возделывать выделенный ему участок земли. Скопив денег, раб мог выкупиться из неволи. Умный хозяин понимал, что человек, у которого есть цель и надежда, будет работать так, как его никакими побоями не заставишь. Вот как поступал один такой человек, норвежец Эрлинг Скьяльксон в самом начале XI века. Днем Эрлинг заставлял своих людей работать на него, а вечером или ночью Он давал возможность тем из них, кто хотел работать на себя. Он давал рабам землю, и они сеяли хлеб и снимали урожай. Эрлинг устанавливал размер выкупа, и многие рабы выкупали себя через полгода или год, а все, у кого было хоть сколько-нибудь удачи, выкупали себя через полтора года. На эти деньги Эрлинг покупал себе новых рабов. Те, кто становился свободным, он посылал на ловлю сельди, или отправлял на другие промыслы. Некоторые расчищали себе участки и селились там, и каждому он чем-нибудь помогал. При этом Эрлинг был не только богатым землевладельцем, но еще и самым настоящим викингом. У него был большой в сорок две скамьи для гребцов боевой корабль. Когда Эрлинг отправлялся в поход, на его корабле ходило до двухсот человек. «Эрлинг был очень красив», утверждает сказание. Совершал ли раб мужественный поступок? Выплачивал ли за себя выкуп? Отпускал ли его хозяин просто так? В любом случае, совершали торжественный обряд, опять-таки аналогичный тому, который справляли по поводу перехода мальчика в число мужчин. Развернутое описание подобных обрядов можно найти в специальной литературе. Отметим только, что центральным моментом священнодействия был пир, на котором вольноотпущенник ел и пил вместе со свободными, причищаясь таким образом свободы. Отчасти похож этот обряд и на тот, что мы видели в главе «Введение в рот». В некоторых местах, например, в Швеции, хозяин действительно официально вводил вольноотпущенника в свой род. В других местах, в частности в Исландии, освобождаемого торжественно представляли обществу и вводили в закон облекая соответствующими правами и обязанностями. Различались и дальнейшие взаимоотношения бывшего раба с бывшим хозяином. Так в некоторых районах Дании вольноотпущенник сразу приобретал полную самостоятельность. По мнению ученых, это значит, что в тех местах рабство уже изживало себя. В других местах они сохраняли определенную связь между собою, Мы только что видели, как Эрлинг распоряжался бывшими рабами, посылая их на промыслы и в море за рыбой, но и помогал им в нужде. Бывало и так, что свобода вольноотпущенника оказывалась существенно ограниченной. Полную свободу обретали только его дети».